Глава первая. Когда в благодатной церкви смолкла последняя нота, в помещении воцарилась тишина, а с ней возникло еще большее беспокойство. Тишина длилась и длилась. Монахи давно привыкли к тишине, но такая тишина даже им казалась чрезмерной. И все же они неподвижно стояли в своих длинных черных мантиях с белым верхом, ждали. Они давно привыкли и к ожиданию, но такое ожидание тоже казалось чрезмерным. Наименее дисциплинированные из них косили глазом на высокого стройного пожилого человека, который вошел последним, а выйти должен первым. Настоятель Филипп стоял с закрытыми глазами. Если раньше, в тот момент, когда ночная служба уже закончена и пора подавать знак для колоколов к ангелусу, был моментом полного душевного покоя, абсолютного единения с Богом то теперь это был просто уход от реальности. Настоятель закрыл глаза, потому что не хотел видеть. Потому что он знал, что увидит. То, что и всегда находилось там. За сотни лет до его появления на свет, если это будет угодно Господу, останется еще на сотни лет после того, как его прах унесут на кладбище. Два ряда монахов по одну сторону от него, облаченных в черные мантии с белым капюшоном, подвязанной простой веревкой. А по другую сторону от него, справа, еще два ряда монахов. Они стояли друг против друга на каменном полу церкви, словно древние рыцари, изготовившиеся к бою. Нет, сказал он своему усталому мозгу, нет, я не должен думать об этом как о сражении или войне. В здоровом обществе люди имеют право на противоположные точки зрения. Тогда почему же ему так не хотелось открывать глаза, начинать новый день, давать знак? Ударить в колокола, чтобы звон ангелуса разнесся над лесами, и птицами, и озерами, и рыбами, и монахами. Донесся до ангелов и всех святых, и до Господа кашель. В этой великой тишине он прозвучал, как взрыв бомбы, а уши настоятеля восприняли его как то, чем он и был, как вызов. Усилием воли настоятель продолжал держать глаза закрытыми, сохранял спокойствие но благодать ушла, осталась только паника снаружи и внутри. Он ощущал, как она исходит от безмолвно ждущих монахов, передается от одного к другому. Он чувствовал, как она рождается внутри его. Отец Филипп медленно досчитал до ста, потом открыл голубые глаза и посмотрел прямо на низенького коренастого человека, который стоял с открытыми глазами, сложив на животе руки, с еле заметной улыбкой на бесконечно терпеливом лице. Настоятель чуть прищурился, привыкая к свету, затем поднял худую руку, подал знак, и раздался звон колоколов. Идеальный, глубокий, сочный звон несся с колокольни и проникал в предрассветную темноту. Он скользил над прозрачным озером, лесами, округлыми холмами, его слышали все живые существа, и двадцать четыре человека в отдаленном монастыре в Квебеке. Трубный глаз. Их день начался. — Ты шутишь, — рассмеялся Жанги Бавуар. — Ничего я не шучу, — ответила Аня. — Клянусь, это правда. — Ты хочешь мне сказать, — он подцепил вилкой еще один кусочек бекона, приправленного кленовым соком, — что твой отец, начав встречаться с твоей матерью, подарил ей коврик для ванной? — Нет, нет, это было бы смешно. — Конечно, — согласился Бавуар и быстро доел бекон, откуда-то издалека доносилась музыка из старого альбома «Бодумаш» «Ля Дюфок дю аналяска». Примечание. «Бодумаш» — канадская рок-группа, более всего известная своей песней «Ля комплайн аналяска» — «Жалобы аляскинского тюленя». Конец примечания. Об одиноком тюлене, который потерял свою любовь, Бувар напевал себе под на знакомую мелодию Он подарил этот коврик моей бабушке в тот день, когда они познакомились. Подарок хозяйке за то, что пригласила его на обед, закончила Анне. Бувар рассмеялся. Он мне этого никогда не говорил. Еле выговорил он, довязь от смеха. Ну, отец не очень любит вспоминать об этом в светских разговорах. Бедная мама почувствовала, что должна выйти за него, иначе кто бы его взял? Бувар снова рассмеялся. Насколько я понимаю, планка была установлена очень низко. — Я с трудом подыскал тебе подарок еще хуже. Он опустил руку под стол. В это субботнее утро на залитой солнцем кухне они вместе приготовили завтрак. На маленьком сосновом столе красовалось блюдо с яичницей-болтуньей, беконом и плавленым сыром бри. Начиналась осень, и перед завтраком Бавуар натянул свитер и отправился за круассанами и булочками с шоколадной начинкой в пекарню на Рюсен-Дени за угол от дома Анни. Потом зашел еще в два-три магазина, заглянул в пару кофеен, купил свежие монреальские газеты и кое-что другое. — Что там у тебя? — спросила Анни Гамаш, перегибаясь через стол. На пол спрыгнул кот и нашел место, освещенное солнечным луччиком. — Ничего, — ухмыльнулся Бувар. — Какая-то штуковина, назначение которой я не понимаю. А если я чего-то не понимаю, то думаю о тебе. Бувар показал ей то, что принес. «Ах ты, придурок!» — рассмеялась Анни. «Это же Вантус!» «С бантиком!» — уточнил Бувар. «Это тебе, Машер. Мы уже три месяца вместе, со счастливым юбилеем!» Примечание, Машер, моя дорогая, французский, конец примечания. «Ну, конечно, Вантусный юбилей. А у меня для тебя ничего нет». «Я тебя прощаю», — с милости вел сон. «Анна взяла Вантус...» Каждый раз, пользуясь этим инструментом, я буду думать о тебе. Хотя мне кажется, что ты будешь пользоваться им гораздо чаще. Ведь в тебе этого полным-полно. Как мило!» — хмыкнул Бувар, чуть наклонив голову. Анне сделала выпад и осторожно коснулась Бувара чашей вантуза, как фехтовальщик острегом рапкира. Бувар улыбнулся и отхлебнул крепкого ароматного кофе. «Это так похоже на Анне!» Другие женщины сделали бы вид, что этот идиотский Вантус — волшебная палочка, но Ани притворилась, будто у в руках оружие. Жанги, конечно, понимал, что никакой другой женщине, кроме Ани, он не подарил бы Вантус. — Ты мне соврал, — сказала она, снова садясь. — Папа наверняка рассказывал тебе про коврик. — Рассказывал, — признался Бувар. Мы были в Гаспе, в домике браконьера, искали улики. — И тут твой отец открыл кладовку и нашел не один, а целых два новеньких коврика для ванны, все еще в упаковке. Он рассказывал, глядя на Аню. она не сводила с него глаз, даже почти не мигала, впитывала каждое его слово, каждый жест, каждую интонацию. Его бывшая жена Эни тоже слушала его, но с какой-то настойчивой требовательностью, словно он был ей чем-то обязан, словно она умирала, а его принимала как лекарство. Эннид рассталась с Жаном Ги, опустошив его, и при этом чувствуя, что ей этого недостаточно. А вот Анни была мягче, щедрее. Она, как и ее отец, умела слушать внимательно и спокойно. Бувар никогда не говорил энни о своей работе, а Анни знала о его работе все. И сейчас, намазывая клубничный конфитюр на теплый круассан, он рассказывал ей о домике браконьера, о том деле, о зверском убийстве целой семьи, о том, что они нашли, что чувствовали, кого арестовали. Коврики для ванной оказались ключевой уликой, — проговорил Бувар, поднося к к карту, хотя мы поняли это далеко не сразу. Тогда отец и рассказал тебе о собственной печальной истории с ковриком. Бувар кивнул, продолжая жевать. Он вспомнил, как старший инспектор в том мрачном домике шепотом рассказывал ему свою историю. Они не знали, когда ждать возвращение браконьера и опасались, что он застанет их врасплох. Они получили ордер на обыск, но не хотели, чтобы браконьер знал об этом. И вот пока два следователя из убойного отдела проводили обыск на скорую руку, старший инспектор рассказывал Бувару историю про коврик, о том, как он пришел на один из самых главных обедов в своей жизни, обуреваемый желанием произвести хорошее впечатление на родителей женщины, в которую безнадежно влюбился, И почему-то он решил, что коврик для ванной будет идеальным подарком для хозяйки. «Как вам такое пришло в голову, сэр?» — прошептал Бавуар, поглядывая в треснутое, затянутое паутиное окно, чтобы не пропустить подлого браконьера, возвращающегося со своей добычей. «Понимаешь...» Гамаш замолчал, видимо, пытаясь вспомнить, как ему пришла в голову такая мысль. «Мадам Гамаш часто задает мне тот же вопрос». И ее мать не уставала его повторять. А вот ее отец решил, что я недоумок, и никогда не поднимал эту тему. Но хуже всего то, что когда они умерли, мы нашли этот коврик у них в кладовке, он оставался в упаковке и с ценником. Бувар закончил рассказывать и посмотрел на Анне. Недавно они вдвоем принимали душ, и ее волосы все еще оставались влажными. От нее исходил запах чистоты и свежести, как от лимонного деревца, растущего под теплым солнцем. Никакой косметики, теплые тапочки и свободная удобная одежда. Она не знала толк в моде и умела хорошо одеваться, но удобство ценила больше. Она не была такой устроенной и не обладала ошеломляющей красотой. В ней не было тех качеств, которые Бувар всегда находил привлекательными в женщине. Но Анне знала кое-что, о чем не догадывается большинство людей. Она знала, как прекрасно быть живой. Жанну Гибавуару потребовалось почти сорок лет, но в конечном счете он тоже понял это. И теперь знал, что нет в мире ничего прекраснее. Анне вскоре должно было исполниться тридцать лет. Когда они познакомились, она была неуклюжим подростком. Старший инспектор только что принял Бувара в отдел по расследованию убийств квебекской полиции. Из сотен агентов и инспекторов, находившихся под его началом, Гамаш выбрал именно Бувара, молодого дерзкого агента, которого не хотели брать к себе ни в одном другом отделе, и вырастил из него своего заместителя. Сделал его частью команды, а с годами и частью семьи. Хотя сейчас старший инспектор даже не подозревал, в какой мере Бувар стал частью его семьи. — Что ж, — произнесла Анни с кривой улыбкой, — теперь у нас есть собственная туалетная история, чтобы морочить голову нашим детям. — Когда мы умрем, они найдут эту штуку. Она подняла вантус с веселенькой красной чашей и станут гадать, к чему бы это. Бувар боялся открыть рот. Понимает ли Анни, что она сейчас сказала? С какой легкостью она предположила, что у них будут дети, внуки, что они умрут вместе в доме, где пахнет свежим лимоном и кофе, где кот нашел солнечное пятнышко и нежится на нем. Они жили вместе вот уже три месяца, однако ни разу не говорили о будущем. Но когда он услышал об этом сейчас, ее слова показались ему такими естественными, словно они всегда строили подобные планы на жизнь — растить детей, стареть вместе. Бувар произвел несложные подсчеты в уме. Он на десять лет старше Ани и почти наверняка умрет раньше. При этой мысли он почувствовал облегчение. Но одно не давало ему покоя. — Мы должны сообщить твоим родителям, — сказал он. Аня помолчала, отщипнула кусочек круассана. — Я знаю. Не то чтобы я этого не хотела, но... Она обвела взглядом кухню, посмотрела в сторону заставленной книжными шкафами гостиной. — Но нам так хорошо вдвоем. — Ты побаиваешься? — Того, как они это воспримут. А Аня задумалась, и у Жанны Ге неожиданно громко застучало сердце. Он предполагал, что она тут же скажет «нет», заверит его, что родители будут рады их решению. Но она все еще медлила. — Наверное, чуть-чуть побаиваюсь, — наконец ответила Анне. Нет, они наверняка будут в восторге, но это многое меняет, ты понимаешь? Он понимал, но не осмеливался признаться в этом даже самому себе. Что, если шеф не одобрит их решение? Помешать им он не сумеет, но это обернется катастрофой. «Да нет, в сотый раз, — сказал себе Жанги, — все будет хорошо. Шеф и мадам Гамаш будут рады, очень рады. Но ему хотелось уверенность, знание. Этого требовал его характер. Он зарабатывал себе на жизнь тем, что собирал факты, И эта неопределенность угнетала его. Единственная тень в жизни, неожиданно ставшей такой светлой. Бувар не мог и дальше продолжать обманывать шефа. Он убедил себя, что он не лжец, просто его частная жизнь никого не касается. Но в глубине души чувствовал себя предателем. — Ты правда считаешь, что они будут рады? — спросил он Анне, досадуя на себя за легкую дрожь в голосе. Но они либо ничего не заметила, либо не придала этому значения. Она наклонилась к бувару облокотившись на сосновую столешницу, усыпанную крошками от круассана, и взяла его руку в свои теплые ладони. «Когда узнает, что мы вместе, отец будет очень счастлив. Эта мать тебя ненавидит?» Увидев, что он нахмурился, она рассмеялась и сжала его руку. «Да шучу я. Она тебя обожает. С первого дня. Ты же знаешь, они считают тебя членом семьи, вторым сыном». Бувар смутился, почувствовав, как покраснели его щеки от этих слов, но Аня опять сделала вид, что ничего не заметила. «Тогда в наших отношениях можно усмотреть элементы инцеста», — выдавил он. «Да», — согласилась Аня, отпуская его руку, чтобы глотнуть кофе с молоком. «Мечта моих родителей сбывается». Она рассмеялась, отпила кофе и поставила чашку. «Ты знаешь, отец будет в восторге». «Но и удивиться тоже». А не помедлила с ответом, «Наверное, он будет ошарашен». «Забавно, правда? Отец всю жизнь ищет улики, строит гипотезы, собирает вещественные доказательства, но не видит того, что происходит у него под носом. Наверное, потому что это слишком близко». «От Матфея. Десять тридцать шесть», — пробормотал Бувар. «Что? Твой отец не устает повторять нам в отделе эту цитату. Один из первых его уроков для новичков». «Цитату из Библии?» — переспросила Аня. «Но родители никогда не ходят в церковь». Вероятно, он узнал про нее у своего наставника, когда поступил в полицию. Раздался звонок телефона, ненастойчивый трезвон стационарного, а веселый, всепроникающий звук мобильника. Это был телефон Бавуара. Жанги побежал в спальню, схватил мобильник с тумбочки. На экране высветился не номер, а только слово «шеф». Он чуть было не нажал сразу на зеленый значок трубки, но вовремя остановился, вышел из спальни в наполненную светом гостиную Ани. Не мог он разговаривать с шефом, стоя перед кроватью, на которой утром занимался любовью с его дочерью. «Ви, — Ви, ало? спросил он, стараясь говорить непринужденным тоном. — Примечание. Да, алло, французский. — Конец примечания. — Извини, что побеспокоил тебя, — раздался знакомый голос звучавший одновременно расслабленно и властно, «Ничего страшного, сэр, что-то случилось?» Бувар кинул взгляд на часы на каменной полке. «Десять двадцать три субботнего утра. Убийство. Значит, звонок был срочный. Не приглашение на обед, не какой-то кадровый вопрос и не подготовка дела для суда, а призыв к оружию. Звонок извещал о том, что случилось нечто ужасное». И хотя бы Бувар вот уже больше десятилетия слышал это слово, каждый раз его сердце содрогалось, пускалось в скач и даже немного пританцовывало, не от радости при получении известия об ужасной и преждевременной смерти, а от того, что они с шефом и другими сотрудниками снова выходят на след. Жан Ги Бувар любил свою работу. Но сегодня, в первый раз в жизни, он кинул взгляд в сторону кухни и увидел в дверном проёме Анни, которая смотрела на него и с удивлением обнаружил, что любит не только работу. Бувар схватил свой ноутбук, уселся на диван Анни и наскоро записал детали. Закончил и посмотрел на то, что получилось. «Святое дерьмо!» — прошептал он. «Как минимум», — согласился старший инспектор Гамаш. «Подготовь все, ладно? И пока только мы с тобой. Когда приедем, возьмем с собой местного агента». «А инспектор Лакост разве не нужна?» — Пусть бы организовала работу криминалистов на месте преступления и уехала. Старший инспектор Гамаш ответил без промедления — нет. Он издал короткий смешок. — Боюсь, что криминалистами в данном случае будем мы с тобой. — Надеюсь, ты помнишь, как это делается. — Я прихвачу с собой Гувера. Примечание, вероятно, имеется в виду Эдгар Гувер, один из директоров ФБР, автор нескольких книг по юриспруденции. Конец примечания. Бом. Примечание. Хорошо, французский. Конец примечания. Я уже положил в карман увеличительное стекло. После небольшой паузы голос в трубке зазвучал более деловито. Нам нужно добраться туда как можно скорее, Жанги. Дако. Примечание. Ясно, французский. Конец примечания. Позвоню кое кому и буду у вас через пятнадцать минут. Через пятнадцать? Это из центра то города? Бувар почувствовал, как сердце на мгновение остановилось. Его маленькая квартирка находилась в центре Монреаля, а Аня жила в квартале Плато Монруайяль, в нескольких кварталах от дома родителей в Утримоне. В суббота на дорогах пусто. Гамаш рассмеялся: "С каких это пор ты стал таким оптимистом? Буду ждать, когда бы ты не приехал. Я быстро." Бувар тут же сделал несколько звонков и отдал организационные распоряжения, потом побросал в сумку разную одежду. Многовато белья заметила Анне, усевшись на кровать. «Это надолго?» Тон То был беспечным, но в ее позе ощущалось напряжение. «Ты же меня знаешь», — ответил Бувар, отвернувшись, чтобы засунуть пистолет в кобуру. Анне знала, что он берет оружие, но не хотела этого видеть. Даже для женщины, умеющей принимать реальность, оружие было штукой слишком уж реальной. «Слава богу, у нас есть вантус». «Иначе мне бы требовалось больше трусов». Она улыбнулась, и это его порадовало. У дверей Бувар остановился и поставил сумку на пол. Жетем прошептал он на ухо Ане, прижимая ее к себе. Жетем прошептала она в ответ. «Примечание. Я тебя люблю, французский». Конец примечания. «Береги себя», — сказала она, когда они разомкнули объятия, а потом, когда он уже начал спускаться по лестнице, «и, пожалуйста, присматривай за моим отцом». «Непременно. Обещаю». Когда его машина исчезла из виду, Анни Гамаш закрыла дверь и прижала руку к груди. Неужели точно такое же чувство все эти годы испытывала ее мать? Что чувствовала ее мать в такие моменты? Так же приникала к двери, глядя, как исчезает из виду ее сердце, отпустив его. Анни подошла к книжным шкафам в гостиной. Минута, и она нашла то, что искала, Библию, подаренную ей родителями на ее крещение. В церковь они не ходили, но ритуалы соблюдали. И Аня знала, что когда у нее появятся дети, она их тоже будет крестить. Они с Жаном Ги подарят им Библии в белом переплете с их именами и датами крещения. Она посмотрела на плотную первую страницу. Да, конечно, там стояло ее имя — Анна Дафна Гамаш и дата, написанная рукой ее матери. Но вместо крестика под ее именем родители нарисовали два маленьких сердечка. Аня села на диван, глотнула остывшего кофе, принялась листать незнакомую книгу и, наконец, нашла то, что искала. Матфей, глава десятая, стих тридцать шестой. «И враги человеку домашние его», — вслух прочла она.